Глава 21. Но я никого из них не знаю. К. В холодных, страшных комнатах. За К. прислали старый американский грузовик времен Второй мировой войны? Такие уже и тогда в Турции почти не использовались. Встретивший Ка в холле, моложавый, бледный человек в штатском, с носом, похожим на клюв, посадил его посередине, а сам сел сбоку у двери, словно для того, чтобы К. не открыл дверь и не убежал. Однако вел он себя довольно вежливо, называл К. господином, так что тот сделал вывод, что человек этот не полицейский в штатском, а офицер из Национального разведывательного управления, и, может быть, с ним не будут плохо обращаться. Они медленно проехали по совершенно пустым белоснежным улицам. Место водителя в военном грузовике — оборудованная несколькими неработающими автомобильными приборами со сломанными стрелками, располагалась довольно высоко. Ика, через просветы в занавесках на окнах некоторых домов, видел комнаты. Везде были включены телевизоры, но весь Карс задернул шторы и затаился. Они ехали по тому же, на совершенно изменившемуся городу. Ика, показалось, что и водитель и человек с птичьим носом околдованы красотой улиц, словно явившихся из сна, красотой старых русских домов, петербургской архитектуры, диких маслин, покрытых снегом, которые они видели сквозь дворники, с трудом успевавшие счищать снег. Они остановились перед управлением безопасности и быстро вошли внутрь потому что довольно сильно замерзли в грузовике. По сравнению со вчерашним днем, внутри было так много народу и так много движения, что Ка на какой-то момент испугался, хотя и знал, что так будет. Здесь царили та странная суматоха и сумятица, которая всегда бывает в тех местах, где собиралось вместе много турок. Ка вспомнил коридоры суда, проходы на футбольный стадион, автовокзалы. Однако здесь ощущалась и атмосфера смерти и ужаса, как в пропавших йодом больницах. Мысль о том, что где-то рядом кого-то пытают, наполнила сердце чувством вины и страхом. Вновь поднимаясь по лестнице, по которой вчера вечером они поднимались с Мухтаром, он непроизвольно попытался перенять манеру поведения работавших здесь людей, их спокойствие. Через открытые двери Он слышал стук пишущих машинок, крики людей, разговаривающих по рации и зовущих разносчика чая с лестницы. На скамейках перед дверями он видел закованных в наручники кое одетых молодых людей с синяками на лицах, ждавших своей очереди подвергнуться допросу, и старался не пересекаться с ними взглядом. Его привели в комнату, похожую на ту, в которой они вчера сидели с Мухтаром, и сказали, что, может быть, на этот раз он сможет опознать среди задержанных студентов-исламистов, находившихся на первом этаже, убийцу директора педагогического института, которого не смог опознать вчера по фотографиям. Хотя накануне он и сказал, что не видел его лица. Как понял, что после переворота полиция перешла под контроль людей из НРУ, и что между этими двумя ведомствами Существует неприязнь. Круглолицый сотрудник управления спросил ука, где он был вчера около четырех часов. Внезапно Ка побледнел. Он произнес было. Мне сказали, что было бы хорошо увидеть шейха садить Тина и фенди, Как вдруг Круглолицый перебил его. Нет, до этого. Увидев, что Ка молчит, Он напомнил ему, что он встречался с Ладжевертом. Он делал вид, что вообще все знает изначально, и расстраивается из-за того, что смутил Ка. Ка и в этом попытался углядеть доброе намерение. Если бы это был обычный полицейский комиссар, он заявил бы, что Ка скрывает эту встречу, и, хвалясь, что полиции все известно, грубо ударил бы его по лицу. Круглорицый сотрудник управления рассказал о том, какой Ладжеверт жестокий террорист, Какой великий заговорщик и заклятый враг республики, получающий средства из Ирана. Таким тоном будто говорил "Вы «выздоравливайте». Совершенно очевидно, что именно Ладживерт убил телеведущего, и поэтому было принято решение его арестовать. Он разъезжал по всей Турции и вел организационную работу среди исламистов. Кто помог вам с ним встретиться? Некий студент из училища имамов-хатибов. «Имени которого я не знаю», — ответил Ка. «Сейчас попытайтесь опознать и его», — сказал круглолицый сотрудник управления. «Будьте внимательнее. Вы будете смотреть через наблюдательные окошки в дверях камер. Не бойтесь, они вас не узнают». Ка отвели вниз по широкой лестнице. Когда сто с лишним лет назад это красивое длинное здание было больницей армянского благотворительного фонда, комнаты внизу использовались как спальни медсестер И дровяной склад. Затем, когда в сороковых годах здание было приспособлено под государственный лицей, перегородки разрушили, и здесь расположилась столовая. В дальнейшем, многие молодые жители Карса, которые станут потом марксистами и врагами всего западного, в 60-е годы в детстве глотали здесь айран, приготовленный из сухого молока, присланного ЮНИСЕФ. И первые в своей жизни. Таблетки с рыбьим жиром, испытывая тошноту из-за их ужасного запаха. Часть этого просторного подвала была теперь превращена в четыре маленькие камеры, выходившие в коридор. Полицейский, по движением которого было понятно, что он и раньше это делал, аккуратно надел на голову К офицерскую фуражку. Сотрудник НРУ, с носом похожим на клюв, который забирал К из отеля, Сказал с видом человека, многое узнавшего на своем веку. Они очень боятся офицерской фуражки. Когда Ка подошел к первой двери справа, полицейский резким движением открыл окошко шириной с ладонь в железные двери камеры. Изо всех сил закричал «Внимание, офицер!» И Ка заглянул внутрь. В камере. Размером с большую кровать, Као видел пятерых человек. Может быть, их было и больше. Они сидели чуть ли не друг на друге. Они неуклюжи, так как еще не служили в армии, построились у грязной стены напротив двери и закрыли глаза, как их до этого с угрозами научили делать. Ка почувствовал, что некоторые из них смотрят на него сквозь опущенные веки. Несмотря на то, что с момента переворота прошло только одиннадцать часов, все они были острижены под ноль, и у всех лицо распухло от побоев. В камерах было светлее, чем в коридоре, но к, они показались похожими друг на друга. Он растерялся. Его охватило сострадание, страх и стыд. Он обрадовался, что среди них не было ни джипа. Видя, что он не может никого опознать ни во втором, ни в третьем окошке. Сотрудник национального разведывательного управления с птичьим носом сказал, «Нечего бояться. И вообще, когда дороги откроются, вы отсюда уедете навсегда». «Но я не могу никого узнать», — сказал Ка с легким упрямством. Потом он узнал нескольких человек. Он очень хорошо помнил, как первый кричал что-то, задиристая фундиэсэр, когда она была на сцене, а другой постоянно выкрикивал политические лозунги. Он подумал, что если донесет на них, то докажет, что намерен сотрудничать с полицией и сможет сделать вид, что не знает ни джипа, если не столкнутся. Потому что, как бы то ни было, преступления этих молодых людей не были серьезными. Но он ни на кого не донес. В одной камере юноша с лицом залитым кровью, стал умолять «Господин офицер, не надо сообщать матери!» Очень возможно, что этих юношей в горячке первого порыва восстания избили кулаками и сапогами, не используя специальных приспособлений. В последней камере Ка тоже не увидел человека, похожего на убийцу директора педагогического института. Он успокоился от того, что и здесь ни джипа не нашел. Наверху он понял, что круглолицый человек и те, кто отдают ему приказы, твердо решили как можно скорее найти убийцу директора педагогического института и представить это жителям Карса как первый успех переворота. А может быть и сразу повесить его. В кабинете сейчас был еще один отставной майор. Он нашел возможность каким-то образом прийти в управление безопасности, несмотря на запрет выходить на улицу и просил отпустить своего задержанного племянника. Он умолял, чтобы его молодого родственника, по крайней мере, не пытали, ведь он тогда злобится на общество, и рассказывал, что живущая в нужде мать парня, поверив в ложь, что государство бесплатно раздаёт шерстяные пальто и пиджаки всем государственным студентам, записала своего сына в училище имамов-хатибов, но на самом деле все они сторонники республики Ататюрка. Круглолицый человек перебил отставного майора. «Господин майор, здесь ни с кем плохо не обращаются», — сказал он. И отвел Ка в сторону. Убийца директора и подручная Ладжеверта, Ка почувствовал, что тот предполагает, что это одни и те же люди, возможно, есть среди задержанных на ветеринарном факультете. Ка вновь посадили в тот же военный грузовик вместе с клевоносым человеком, забиравшим Ка из отеля. В дороге Ка почувствовал... Что счастлив от красоты пустых улиц, от того, что в конце концов смог выйти из управления безопасности. Нет удовольствие, которое доставляла ему сигарета. Часть его разума говорила ему, что он втайне рад военному перевороту и тому, что власть не оказалась в руках сторонников религиозных порядков. Он поклялся, чтобы таким образом успокоить свою совесть не сотрудничать с военными и полицейскими. В следующий момент ему в голову пришло новое стихотворение с такой силой и такой странной надеждой на лучшее, что он спросил у насатого сотрудника НРУ: "Можно остановиться в какой-нибудь чайной и выпить чая?" Большая часть встречавшихся в городе на каждом шагу чайных для безработных была закрыта. Но на Канальной улице они увидели одну работающую чайную, рядом с которой Можно было поставить военный грузовик, не привлекая внимания. Внутри, кроме мальчика-официанта, ожидавшего окончания запрета выходить на улицу, было трое молодых людей, сидевших в углу. Они напряглись, увидев, что вошли два человека, на одном из которых была офицерская фуражка, а другой был в штатском. Человек с птичьим носом сразу же достал из кармана пальто пистолет и с профессионализмом, вызвавшему ка уважение, Представил молодых людей к стене, на которой висела огромная картина со швейцарским пейзажем, обыскал и взял у них удостоверение личности. Ка, решивший не воспринимать происходящее всерьез, сел за стол, стоявший рядом с потухшей печью, и спокойно записал стихотворение, возникшее в его голове. Главной темой этого стихотворения, которое Ка впоследствии назовет «Улицы мечты» были заснеженные улицы Карса. Но в его 36 строчках много говорилось и о старых улицах Стамбула, об армянском городе призраки они, о пустых, страшных и удивительных городах, которые Кай видел в своих снах. Закончив писать, Као увидел, что по черно-белому телевизору вместо утреннего исполнителя народных песен показывают восстание в Национальном театре. Вратарь в Урал вновь начал рассказывать о своих любовных историях и пропущенных голах. и сообразил, что через двадцать минут сможет увидеть себя по телевизору, читающим стихи. Я хотел вспомнить то стихотворение, которое не смог записать в тетрате, и забыл. Через заднюю дверь в чайную вошли еще четыре человека. Плевоносый сотрудник НРУ, вытащив пистолет, выстрелил у стенки и их. Владелец чайной, Курт, рассказывал сотруднику НРУ, называя его командиром, что эти люди не могли нарушить запрет выходить на улицу, и поэтому пришли с заднего двора, пройдя через сад. Сотрудник НРУ, на всякий случай, решил проверить правдивость этих слов. Да и у одного из этих людей не было при себе удостоверения личности, и он дрожал от страха. Сотрудник НРУ сказал ему, чтобы он тем же путем отвел его к себе домой. С молодыми парнями у стены он оставил водителя, которого вызвал из машины. Кап, положив тетрадь со стихами в карман, отправился следом за ними. Через заднюю дверь чайной они вышли во двор, покрытый снегом и льдом. Затем, перебравшись через низкий забор, поднялись по трем обледенелым ступенькам и сопровождаемые лаем собаки, сидевшей на цепи, спустились в подвал неокрашенного и осыпавшегося, как большинство домов в карсе, бетонного здания. Здесь стоял тяжелый воздух, пахло углем и несвежими телами. Человек, идущий впереди, зашел в угол, отгороженный пустыми картонными коробками и ящиками из-под овощей, рядом с гудящим котлом парового отопления. Ка увидел там спящую на кое-как сколоченной кровати, Белолицую молодую женщину, невероятной красоты, и смущенно отвернулся. В это время человек, без удостоверения личности, дал носатому сотруднику НРУ паспорт. Из-за гула котла Ка не мог расслышать, о чем они говорят, но в полутьме увидел, что человек достал второй паспорт. Это были супруги, приехавшие из Грузии в Турцию на заработки. Когда они вернулись в чайную, сотрудник НРУ отдал стоявшему стенке молодым безработным их паспорта, те сразу же сообщили, что у женщины туберкулез, однако она занимается проституцией, спит с владельцами ферм, приезжавшими с гор в город, и с торговцами кожей. А ее муж, готовый работать за полцены, как и другие грузины, лишал турок работы, когда раз в сорок лет появлялось хоть что-то. Они были такими нищими и такими скупыми, что жили не в отеле, а в этой котельной, давая на лапу уборщику управления водного хозяйства пять американских долларов в месяц. Они говорили, что, вернувшись в свою страну, собираются купить дом и не работать до конца жизни. В коробках были кожаные вещи, которые они купили здесь дешево, чтобы продать их в Тбилиси. Их несколько раз высылали, но им все же удавалось найти способ каждый раз возвращаться домой в котельную. Таких паразитов, которых никак не могли извести взяточники-полицейские, должна была уничтожить в Карсе военная власть. Так, пока они пили чай, который владелец чайной, был очень рад им предложить, эти нищие безработные парни, робко севшие за их стол после подбадривания сотрудника НРУ, рассказали, что ждали военного переворота, а потом посыпались просьбы, жалобы на прогнивших политиков, рассказы о слухах, похожие на донос о незаконном забое скота, о случаях подделки продукции на складах государственной компании «Текель», о том, как из Армении в грузовиках с мясом привозят нелегальных рабочих и селят их в бараках, что некоторые подрядчики платят рабочим меньше, а другие заставляют людей работать целый день и вовсе не платят. Эти молодые безработные словно совсем не заметили, что военный переворот был направлен против сторонников религиозных порядков, которые должны были вот-вот выиграть выборы мэра и против курдских националистов. Они вели себя так, будто все события, которые произошли в Карсе со вчерашнего вечера, должны были покончить с безнравственностью в городе и обеспечить их работой. В военном грузовике Ка в какой-то момент заметил, что сотрудник НРУ с птичьим носом вытащил паспорт грузинки и смотрит на ее фотографию. От этого Ка странным образом заволновался и смутился. Как только Ка вошел в здание, он понял, что положение на ветеринарном факультете гораздо хуже, чем в управлении безопасности. Проходя по коридорам этого холодного, как ледник, здания, он сразу же понял, что здесь ни у кого нет времени кому-либо сочувствовать. Сюда привезли курдских националистов и задержанных левых террористов, которые время от времени в разных местах бросали бомбы и оставляли листовки, и других людей, их было больше, которые по бумагам НРУ проходили как их сторонники. Полицейские, военные и прокуроры устраивали строгие допросы тем, кто принимал участие в действиях этих двух групп, тем, кто помогал курдским партизанам проникнуть в город и разным другим подозреваемым с использованием более жестоких и безжалостных методов, нежели те, которые они применяли против исламистов. Высокий, крупный полицейский взял капот руку, словно бы заботливо помогая старику, которому трудно идти, и провел его по трем аудиториям, где творились ужасные дела. Я постараюсь не рассказывать много о том, что видел мой друг в тех комнатах, как не сделал этого и он, когда впоследствии стал вести дневник. Кава шел в первую аудиторию, несколько секунд посмотрел на находившихся там подозреваемых и впервые подумал, как короток путь человека в этом мире. Пока он смотрел на подозреваемых, которых уже допросили, У него перед глазами появились, как во сне, какие-то видения из других эпох, из далеких цивилизаций, из стран, где никто не бывал. Ка и те, кто был в комнате, остро чувствовали, что данная им жизнь подходит к концу, как свеча, сгоревшая до конца. В своем дневнике Ка назовет эту аудиторию желтой комнатой. А показалось, что во второй аудитории он находился гораздо меньше. Здесь он встретился взглядом с какими-то людьми, вспомнил, что видел их в какой-то чайной, когда вчера гулял по городу, и виновато отвел глаза. Сейчас он чувствовал, что они пребывают в очень далекой стране снов третьей аудитории. Среди стонов, слез и глубокого безмолвия, растущего в его душе, Ка ощутил, что ведающая обо всем сила повелела превратить жизнь в этом мире в страдание, не посвящая в знание об этом нас, людей. В этой комнате ему удалось не столкнуться ни с кем взглядом. Он смотрел. Но видел не то, что было у него перед глазами, а какой-то цвет, который был у него в голове. Поскольку этот цвет походил больше всего на красный, позднее он назовет эту аудиторию красной комнатой. То, что он ощутил в первых двух аудиториях, чувство того, что жизнь коротка, а человек виновен, слилось и здесь в единое целое и ка успокоился несмотря на весь ужас увиденного он никого не смог опознать и на ветеринарном факультете и это вызвало некоторые сомнения и недоверие и вот так успокоило то что он не столкнулся с неджипом, что когда человек с птичьим носом попросил ка взглянуть напоследок с целью опознания на трупы в морге государственной больницы. Ка захотел поехать туда как можно скорее. В расположенном в подвале больницы морге Ка прежде всего показали труп самого подозрительного. Это был воинствующий исламист, который упал, получив три пули, когда выкрикивал лозунги во время второго залпа солдат. Но Ка его совсем не знал. Он осторожно подошел к трупу и словно бы поприветствовал его почтительным и напряженным взглядом. Второй труп, лежавший на мраморе, словно замерзая, принадлежал маленькому пожилому мужчине. После того, как его левый глаз был выбит пулей, на его месте осталась черная дыра, из которой текла кровь. Полицейский показывал его, потому что не смог установить, что он приехал из Трабзона повидать своего внука, который служил в армии, из-за того, что его маленький рост вызывал подозрения. Когда Ка подходил к третьему трупу, он с удовольствием думал о том, что скоро увидит Пек. У этого трупа тоже был выбит один глаз. В какой-то момент он внезапно подумал, такая судьба постигла всех мертвецов в этом морге когда он подошел ближе и посмотрел на белое лицо мертвого юноши внутри у него что-то оборвалось это был не джип тоже детское лицо те же вытянутые вперед губы как у задающего вопрос ребенка Ка ощутил Холод и одиночество больницы. Те же юношеские прыщики. Тот же нос с горбинкой. Тот же грязный ученический пиджак. На какую-то секунду Кай испугался, что сейчас расплачется. Этот страх отвлек его. Слезы не закапали. Посреди лба, на который он двенадцать часов назад положил руку, была дырка от пули. О том, что Ниджип мертв, говорила не истине бледная белизна его лица, а тело, вытянувшееся как струна. Я ощутил благодарность за то, что остался жив. Это отдалило его от Ниджипа. Он расцепил руки, которые держал за спиной. Наклонился, взял Ниджипа за плечи и поцеловал его в обе щеки. Щеки были холодными, но не твердыми. Его единственный полуоткрытый зеленый глаз был обращен на Ка. Ка взял себя в руки и сказал человеку с птичьим носом, что этот молодой человек остановил его вчера на дороге, сообщил, что пишет научно-фантастические книги, Затем отвел к Ладживерту. Он поцеловал его, потому что у этого юноши было очень чистое сердце.